Анна Сакру. Добыча Ярлобьорка. Варавы. Даже если вы попали в другой мир, и местные пытаются вас сжечь на костре, все равно есть два выхода. Первый – умереть достойно, чтобы какой-то там их бог вас принял. Второй – стать ходячим проклятием для захватывающих в этот момент город викингов. Что бы вы выбрали? Вот и я тоже. Глава первая. бу Кто посмел меня разбудить?» Тяну я Оля Лискина, рыжая девица, двадцати пяти лет от роду, организатор детских праздников и иногда, как сейчас, аниматор по совместительству, угрожающим голосом, выставив руки вперед и пытаясь схватить кого-нибудь из зазевавшейся детворы. Ответом мне служит взрыв детского визгливого смеха и топот кучи маленьких убегающих ног. Я моргаю, пытаясь хоть что-то увидеть сквозь плотный туман, пущенный дым-машиной, и кривлюсь, когда нос щекочет слегка прогорклый запах. Надо не забыть кости потом по котелочку настучать за то, что с дымом перестарался, отмечаю недовольно про себя. А вдруг кто-то из детей сейчас навернется, ничего перед собой не видя, и шею сломает? И поедет ребенок в больницу, а мы, как организаторы сего безобразия, в участок. Ладно, тьфу-тьфу-тьфу, продолжим. Я поворачиваю голову на ближайший ко мне топот маленьких ног, сопровождающийся булькающим смехом. Выхватываю взглядом сквозь плотную пелену синюю тень и резко выбрасываю руки вперед, на секунду вцепляясь жертве в кофту, от оглушительного счастливого визга противно звенит в ушах. Держу бесконечное мгновение вырывающегося пацана и отпускаю. Он с гиканьем тут же исчезает в серой пелене, окутывающей меня со всех сторон. «Я — великая ведьма!» — продолжаю я устрашающим голосом, делая еще шаг к центру зала. Вернее, туда, где он должен находиться, в моем представлении. Дым не желает спадать. Это странно, и это нервирует. Здесь, конечно, не самое светлое помещение, но... Блеклые, рассыпающиеся в хмаре разноцветные огни стробоскопов мигают, как маяки в штормовую погоду. Детский смех и визг шумит оглушающим фоном. В горлу подкатывает дурнота. «Да что со мной?» Качнувшись, делаю еще шаг в темнеющем пространстве. Может, дымом этим надышалось? Странный он какой-то, горький, густой, все плотнее. Что там Костя с этой чертовой дым-машиной намудрил? Нас же родители убьют, если дети отравятся. Провели, называется праздник. Я не могу понять, кружится ли мир вокруг, так как исчезают все ориентиры, кроме разноцветных неясных вспышек стробоскопа. Все происходит так быстро, сознание мутнеет за секунды, в горлу подкатывает паника, в глазах темнеет. — Костя! — тонко хреплю не своим голосом, пытаясь продышаться. Собственный голос далеким затухающим эхом проносится в ушах. Гортань застилает копотью, туман чернеет. Я пытаюсь сделать еще шаг и проваливаюсь в бездну. Первое, что ощущаю, выплывая из вязкой прилипчивой тьмы, — жар, удушье и копоть. Черный густой дым забивает легкие, сладковатой вонью, дерет горло, заставляет слезиться глаза. Пытаюсь проморгаться, силясь хоть что-то понять. Кожу печет сильнее с каждым мгновением, словно я ступаю босыми ступнями в костер. Рецепторы беспорядочно сообщают о боли, вспыхивающий по всему телу. Дёргаю руками и понимаю, что не могу. Я вообще не могу пошевелиться. Я привязана. Боже, что за... Дёргаю сильнее. Точно. Спина прижата к какому-то столбу, плечи ломит от сильно заведённых назад рук. В запястье впивается грубая толстая верёвка, которую я нащупываю немеющими дрожащими пальцами. Лодыжки тоже крепко связаны паника окатывает ледяной волной выступает липким потом вдоль позвоночника я ничего ничего не понимаю костя истерически ору пытаясь разглядеть что то сквозь плотный дым перед глазами костя нина господи да что же это ноги печет все сильней ступни колет. и я понимаю что боая и что стою На ветках. И что ветки эти? а а, -а Помогите! Горю! а, -а, -а Ужас! Самый настоящий, животный, непередаваемый. Я так ору, что оглушаю саму себя. Трепыхаюсь на столбе, пойманной беснующейся птицей. Сквозь слезы и дым, наконец, различаю какие-то фигуры. Целую толпу, молча смотрящих на меня людей. И они ничего не делают. «Ничего! Сердце бьется, как безумное, и я бьюсь вместе с ним в агонии. Мне некогда думать о том, что происходит. Я просто не хочу умирать. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите!» Воплю, что есть мочи, пытаясь разглядеть хоть одного из окружающих меня людей более четко, установить какой-никакой зрительный контакт. Я вижу, как шевелятся губы на их расплывающихся лицах. Но слух изменяет мне. И я не сразу понимаю, что стоящий гул в ушах — это не шум моей крови, а их мерные, словно механические выкрики. А когда до меня доходит смысл того, что именно они говорят, ужас оборачивается холодящей, придавливающей к земле обреченностью. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» «Кто? Я?» «Нет! С ума сошли!» — ору в ответ и реву. потому что лижущее пламя подбирается к пальцам ног. Мои распущенные, почему-то такие грязные волосы начинают скручиваться вокруг головы от жара. Длинная странная юбка на мне тлеть. Нет! Я просто уже рыдаю. Ведьма, ведьма, ведьма несется равнодушным приговором со всех сторон. Это просто сон, дурной сон, это не по-настоящему. «Но мне больно, и нет ничего реальнее этих ощущений, и я не понимаю, как проснуться. Как?» Темная мужская фигура отделяется от общей толпы, медленно подходя ближе. Пытаюсь рассмотреть человека сквозь копоть и слезы, но не могу. Он, размытое пятно в синем балахоне, грузное, ковыляющее ко мне, опирающееся на кривой посох, лишь белая борода... Жидкая, почти до пояса, обозначенного кожаным шнуром, колышась на ветру, видна отчетливо. Старик останавливается в метрах пяти, и я почти четко вижу его лицо, морщинистое и равнодушное. Он поднимает свободную от посоха руку и указывает на меня. «Время пришло, ведьма! Угомонись!» Его сиплый голос такой глубокий и властный, что затихает все вокруг. и даже я, только глазами хлопаю, мечтая разглядеть старика получше. Прими наказание за свои деяния достойно, и, может, невеликая матерь, так хоть Буян уведет тебя в свои хладные чертоги. Он любит тех, кто с гордо поднятую головой является к нему, — продолжает торжественно вещать дед в балахоне. А я понимаю для себя одно — Из вышесказанного я заключаю, что меня действительно собираются поджарить, и я без понятия, откуда взялись эти психи на детском празднике и куда меня отвезли, но единственный шанс выжить — продолжить орать. И я продолжаю, несмотря больше на деда, вещающего дальше, а судорожно вглядываюсь в безразличные лица остальных, обступивших меня людей. Но должен же здесь хоть кто-то быть нормальный!» «Ну, хоть один! Мамочки, пожалуйста! Пожалуйста!» Отчаяние сковывает кольцом. Нос щекочет отвратительный запах паленой кожи. «Моей кожи! Моей!» «Я и не думала, что способна так вонять!» Боль раскаленными иглами атакует сознание. Настойчивые звуки колокола звучат набатом. «Это, наверное, они меня пытаются заглушить!» Дыма становится слишком много, чистого кислорода слишком мало, и я с трудом понимаю, что вокруг вдруг все засуетились. Танцевать что ли собрались? Сектанты-извращенцы или просто расходятся, дальше не интересно? Чужие крики с трудом долетают до моего мозга, охваченного паникой, тем более что голдящий колокол не желает замолкать. Ноги ошпаривает кипятком. Я чувствую, как шипит моя собственная кожа. Где-то в глубине рождается спасительное смирение. Это конец. Я почти отключаюсь. Думаю, что вот сейчас очнусь на полу детского центра и засуну в одно место кости, его дым-машину, и... Меня с ног до головы обдает ледяной водой. Я хватаю воздух, как рыба, отряхиваюсь и пытаюсь хоть что-то разглядеть сквозь плотный белый дым от затухающего костра. Первое, что вижу, — цепкие, выцветшие глаза старика, подошедшего совсем близко и взирающего на меня снизу вверх. За его спиной выхватываю, мазнув взглядом, двух пареньков в льняных рубахах и свободных подкатанных штанах. У одного в руках два пустых уже ведра, у другого — большой факел. Невольно сглатываю, завороженно смотря на беспокойный огонь на конце палки, и отвожу глаза — рассеяно озираясь по сторонам. Я, оказывается, нахожусь на небольшом голом пятачке, окруженном деревянными кособокими хижинами. Что-то вроде деревенской площади, наверное. Все здания одноэтажные, с покатыми, чаще соломенными, крышами. Лишь вдали виднеется пара вышек с установленными на них странными круглыми колоколами, в которые сейчас отчаянно звонят. Вокруг царит паника — Люди беспорядочно бегут, сталкиваясь друг с другом, таща на себе какие-то мешки, прыгая в повозки. Все кричат, хватаются за головы и плачут, прячут под грубые плащи детей, тянут за собой лошадей сквозь беспорядочную толпу. Я словно попала на съемки какого-то исторического фильма. Дурдом. «Хочешь жить, ведьма?» — вкрадчиво интересуется старик, вновь забирая все мое внимание. «А?» – перевожу на него ошалелый взгляд. «Жить хочешь, злыдня рыжая, а ли тебя до конца запалить?» Зло щурится противной старикашка и оборачивается к пареньку с факелом. «Елейка, айда!» «Не-не-не, не надо, айда!» – воплю я, дергаясь на своем несчастном столбе. «Хочу, хочу, конечно!» «Тогда так, ведьма». «Исполнишь мою волю», – цыдит седобородый. и останавливает властным жестом поднесшего уж было факел к хворосту парня. Я облегченно выдыхаю, наблюдая, как паренек опускает факел и отступает на пару шагов. Ощущение, что я участвую в каком-то розыгрыше, становится лишь сильнее. Жаль, просто нет времени это нормально обдумать. Наверное, на это и рассчитано. — Ты сказала, ведьма, что погибнет всякий, кто будет владеть тобой, так? — И от этого сгинул наш голова? — нараспев произносит седобородый, сдвигая на переносице кустистые брови. — А? Что? Чёрт! Ну вот опять я не слушала, задумавшись. Какой всё-таки динамичный сценарий! Полное погружение! Ещё эти крики и паника вокруг! Массовка бесспорно шикарная! Кто вообще мне это устроил? Ожоги на ногах самые настоящие! Ноет невероятно! — Это перебор уже для любого квеста. Убью. Слушай сюда, девка. Вдруг рявкает дед и с размаху лупит меня по плечу своим посохом. От шока я только широко распахиваю рот и пытаюсь вытолкнуть из груди вставший комом воздух. На глаза невольно наворачиваются злые слезы, сквозь которые я возмущенно смотрю на своего обидчика. У человека явные проблемы с пониманием границ дозволенного. «Вот!» – удовлетворенно тянет старик, ничуть не смущенный тем, что только что ударил женщину. «Три луны, так? Три луны быть твоим хозяином – смерть!» «Я на это ничего не отвечаю. Вообще плохо понимаю, о чем он там толкует, но луна – месяц, наверное». «Пусть же тогда тебя воравы и забирают. Ежели живой довезут, то сами от тебя и сдохнут», – злобно скалится старик. тускло сверкая из-под лохматых бровей водянистыми глазами. Ну, а снасильничают прям тут, так туда тебе и дорога. Елейка, от столба отвяжи ее и ноги с руками, чтоб не поняли, что ее жгли. Пущай побегает. На морщинистом лице деда расцветает похабная улыбка. Он плюет себе под ноги, бросив на меня из подлобья прощальный тяжелый взгляд, и торопливо уходит, больше не оборачиваясь. Парнишка с пустыми ведрами спешит за ним. Еще мгновение, и они оба растворяются в суматошной толпе, в которой все меньше обычных людей и все больше вооруженных мужчин в жестяных доспехах. Звуки кругом постепенно сменяют тональность. В них уже не ужас и паника, а боль и ярость. Звон битвы, металла и глухих ударов подбирается все ближе, стоит в ушах, Названный Елейка, что-то бормоча себе под нос, кидает горящий факел на пыльную землю, выхватывает кривой ножик из-за пазухи и подлетает ко мне. Я испуганно охаю, но белый как мел, продолжающий тихо бормотать парнишка, режет только веревки, связывающие меня, дрожащей рукой. «Великая Матерь, Великая Матерь, да что ж ты будешь делать? Быстрей, быстрей!» «Это скоро кончится?» Интересуюсь у парня звенящим от переизбытка эмоций голосом. «Эй, Елей, что у вас тут вообще? Эй, воровы!» Он скидывает на меня круглые, полные ужаса глаза и тут же отворачивается, нагибаясь к ногам. Я с наслаждением повожу затекшими плечами и тру онемевшие, покрытые ссадинами и следами от пут запястья. Звуки идущего на улицах боя уже такие отчетливые, что воображение само дорисовывает невидимую пока мне картинку, а по спине начинает струиться холодный пот, заражая слабостью все тело. «Воравы, это кто?» – интересуюсь я, нервно вглядываясь в конец ближайшей из улиц, змейками ползущих от городской площади. Сердце обрывается и ухает в мои поджаренные пятки. Вдалеке я вижу настоящий бой. Если это реконструкция, то ребята однозначно заслужили Оскар. Людское месиво напоминает кишащий темный пыльный клубок отчаяния, ярости и боли. Сверкающие мечи и топоры слепят бликами на солнце, свистят визгливым скрежетом в воздухе и глухо ухают, погружаясь в живую плоть. Запах пота и крови щекочет мне ноздри. Забивается под кожу. Я... я застываю в шоке. Я вижу смерть. Я вдруг отчетливо понимаю, что это не розыгрыш. Что я, наверное, сошла с ума, но это... Теперь вот это моя реальность. И судя по тому, как побежали одни воины в попытке выжить, и как нагоняют их с диким гиканем другие... Огромные, раскрашенные сажей, бородатые, бесчеловечные. В этой реальности мне осталось жить считанные секунды. — Твою мать! — Твою мать! — взвизгивает Елейка, озвучивая мои мысли. Оборачивается и падает к моим, слава богу, развязанным уже ногам с застрявшим топориком в спине. Я лишь мгновение завороженно смотрю, как на его грязной льняной рубахе расцветает бордовое пятно вокруг торчащего из тела топора, а потом задираю подпалённый подол и бегу, не понимая куда, не обращая внимания на боль в обожжённых ступнях, стопы заживут, а дырка между лопаток вряд ли. Боженька, что ж творится-то, а? В бокой чайно колит, в ушах болезненно звенит, но это просто факты, не способные меня остановить. Ничего меня не остановит, кроме «О, баба!» раздается радостный бас прямо за спиной. А потом кто-то резко дергает меня за платье, и я падаю на пыльную каменистую землю. Затылок простреливает дикой болью. Мир вспыхивает красным и меркнет. Спасительная чернота. Хоть бы дома очутиться. Пожалуйста.